Часть третья. «Мальчик под кроватью». Глава двадцатая. «Монстр под кроватью». Маяк горит. У лампёшки словно гора свалилась с плеч. Он кажется очень маленьким и очень далёким. Чёрная точка на чёрном горизонте. Но луч его ярок Он скользит по облакам, волнам, порту, домам, по всему, что лампёшке так знакомо. Девочка прижимается щекой к холодному стеклу. Перед тем, как войти, она прошептала «Эй, и есть тут кто-нибудь!» Но в ответ не услышала ни звука, ни шороха. «Вот видишь, мама!» Лампёшка подкралась к окну на цыпочках, намочив носки. Ковёр оказался влажным. В почти круглой комнате она насчитала пять окон. В пятом окне сквозь щель между неплотно задёрнутыми шторами мелькнул слабый свет, и она поняла — Это. Нырнув за штору, лампёшка залезла с ногами на подоконник и вгляделась вдаль. Выходит, отец по-прежнему дома, по-прежнему зажигает маяк, как-то умудряется каждый вечер взбираться по лестнице наверх и спускаться вниз, а это ещё труднее. Он по-прежнему ест и спит дома. Без неё. Выходит, не слишком-то она ему и нужна. Может, он совсем не против, что она здесь. Может, думает... Туда ей дорога? Ох уж эта девчонка! Никакого от нее толку! Или... Или он вовсе там не живет, а сидит где-нибудь под замком, где и никогда его не найти, в кишащем крысами подвале на хлебе и воде, или того хуже. А в их домике при маяке уже давно поселился кто-то другой, новый смотритель, с обеими ногами и без дочери, или наоборот с дочерью, которая гораздо умнее лампёшки, умеет читать и писать и никогда не забывает про спички, с дочерью, которая сейчас спит в её кровати, под её клетчатым одеялом. Или... Ничего-то она не знает. Забралась на такую верхотуру и так ничего и не выяснила. В комнате кто-то есть. Под кроватью. Там кто-то есть, и он тихонько рычит. «Значит, правда». Значит, кто-то здесь всё-таки живёт. Вот дура. Скорее отсюда Надо надуносить ноги. Мама, помоги. Но мамы рядом нет. Ведь она сама и сказала: "Ты умерла, не лезь в мои дела". Осколок зеркала и тот остался внизу, двумя этажами ниже, на стуле там ещё лежит наволочка с сухими носками, а рядом стоит кровать с тёплой постелью. Прыгай на пол лампочкой и беги, беги вниз. Но ноги отказываются. Она сидит на подоконнике, не в силах пошевелиться. Дура, какая же она дура! Дурак, какой же он дурак! Заснул, а в это время в комнату кто-то проник. Кто, неизвестно, но он сидит на подоконнике. Сидит и дышит. В атаку! Рви его на куски! Кричит монстр у него в голове. Встреть врага с достоинством и без пощады. С честью и с высоко поднятой головой. Кусай здесь, кусай там! Но поднять голову он уже не в силах. Ему так хочется пить. «Он мог бы выпить целое озеро, еще два в придачу!» «В горле дерёт кожа потрескалась, наверное, у него жар!» «Такой решительный момент! Его жизнь висит на волоске, а он валяется под кроватью! Ну и тряпка!» Рычание больше напоминает стоны, но лампешка колеблется. «Она уже давно здесь сидит, и ее так никто и не съел!» «Но кто-то там есть всё «Все-таки монстр! Чудовище, которое умещается под кроватью!» «Но чудовищ не бывает!» «Чудовищ не бывает!» — шепчет лампёшка. Внезапно существо под кроватью раздражается сиплым, похожим на шипение хохотом. Лампёшка в ужасе подтягивает ноги повыше. Выходит, чудовище впрямь существует, и оно шипит, как змея. Под кроватью затаилась змея, она даже без башмаков. «Как же добраться до двери?» Девочка вспоминает сбинтованную ногу Марты, капли крови на лестнице. Она обхватывает колени руками и съеживается в комочек. Это всего лишь ребенок. Понимает он, да еще и девчонка, перепуганная, поди, и беззащитная. Уж она-то ему точно по зубам. И если бы не усталость и не жар, он бы в два счета ее... Что, Эдвард? Покусал, разорвал, выпил всю кровь? Да нет, скорее попросил бы воды, позвал бы на помощь, умолял бы. Нет, ни за что. Он монстра, монстра наводит ужас, требует: "Дай воды, или я тебя". Что он там собирался сделать? Чудовищ не бывает, пищит она. Ну, насмешила. Ей-то откуда знать? Даже отец так его называет, а она не бывает. Сейчас я тебя укушу, думает Эдвард. Вот только передохнуть чуток. Как же ему жарко. И как зябка. В лампешкином воображении чудовище уже давно загрызло ее, но на деле ничего не происходит. Его больше не слышно. Но монстр коварный. Он, конечно, выжидает. Стоит ей шелохнуться, и тогда... Ну и пусть себе выжидает, а она пальцем не шевельнет. Это она умеет. Сквозь просвет между штормами она заглядывает в темную комнату. Различить что-то можно только в тех местах, по которым скользит луч маяка. Пол усеян книгами, повсюду разбросаны листы бумаги, исписанные и разорванные в кляксах. На стенах полки, на них тоже книги кривыми рядами. Кресло, низкий столик с чернильницами, перевернутая табуретка. В углу что-то темнеет. Ванна, что ли? Посреди комнаты большая деревянная кровать со скомканными простынями, а под ней чудовище чудовище, которое читает книги, чудовище, которое умеет писать. Она представляет себе картину: монстр с чешуёй и всем прочим сидит за партой в классе мисамалии, а та лупит его линейкой по щупальцам, когда он проливает чернила. Лампёшка прыскает со смеху, но почти сразу же зажимает рот рукой. Монстр под кроватью начинает пронзительно верещать. Она смеётся над ним. Вовсе она его не боится, а, наоборот, насмехается. Никому не повезло над ним смеяться. Сейчас он... сейчас он... как зарьет самым жутким, самым чудовищным голосом, на какой способен, вот только из горла вырывается лишь хриптосипение. Ничего он ей покажет... Ее не видно, но она сидит там. Со слухом-то у него все в порядке. Нужно просто выждать момент, пока она на высоком подоконнике до нее не добраться. Но полюбуйтесь, она уже и сама слезает на пол. Спасибо, дуреха, вот ты попалась. Она в носках, даже без обуви. Пустяки для такого монстра, как он. Эти косточки он перекусит насквозь, он... Оружие. Ей нужно какое-то оружие. Ни дубинки, ни палки в комнате нет, но на полу лежит огромная плоская книга, и внезапно с лампёшки спадает оцепенение, она спрыгивает с подоконника, хватает книгу, и, увидев, как что-то вылезает из-под кровати, что-то небольшое, намного меньше, чем она себе представляла, она двумя руками обрушивает книгу на высунувшуюся голову с такой силой, что книга отзывается дрожью у неё в руках, а сама она валится на пол. Но и чудовище тоже. Его тельце откатывается в сторону и остается лежать без движения. Он не ожидал, что она способна так драться. Его голова, все его тело дрожат от удара, и он проваливается в ночную тьму и не сопротивляется этому. Он так устал. «Повержен девчонкой», — фыркает отец где-то далеко. Едва слышно. Затем тишина.